Маккалем с Байердом остановились у калитки, и Белый, обойдя застывшего в надменной неподвижности жеребца, приблизился к ним. Негр-конюх тоже вышел вперед, держа в руках мягкую грязную тряпку и монотонно напевая низким голосом. Жеребец позволил ему подойти и стереть тряпкой нервные язычки пламени, которые словно рябь пробегали по его телу. «Ну, чем не картинка?» — опершись локтем о ворота, спросил у Маккальма Белый. К его подтяжкам был прикреплен почерневший от старости шнурок из сыромятной кожи, на котором висели дешевые никелированные часы. Бороду он брил, но от уголков губ к подбородку спускались темные полосы щетины, и поэтому всегда казалось, будто он жует табак с открытым ртом. По профессии барышник он постоянно судился железнодорожной компанией по вине, которой гибло насильственной смертью его поголовья. — Поглядите-ка на этого Черномазова, — сказал он, — я бы к этому жеребцу и на десять ярдов не подошел, а то без ним как с младенцем управляется. Будь я проклят, если я понимаю, как он это делает... Я всегда говорил, что черномазые чем-то сродни животным. «Он просто боится, что в один прекрасный день ты поведешь его через полотно, когда будет проходить поезд 9.30», — сухо заметил Маккалем. «Хоть я и самый невезучий человек во всем округе, но на этот раз они мне заплатят. На этот раз им деваться некуда», — отозвался барышник. Да, сказал Маккалем. Железные дороги придется снабдить расписанием поездов всех твоих лошадей. Зрители захохотали. А что? Денег-то у них куча, отозвался барышник. По-твоему, выходит, будто я нарочно погнал этих мулов прямо под поезд? А ведь дело было так. Но этого-то ты под поезд не погонишь, сказал Маккалем, кивая в сторону жеребца. Негр, монотонно напевая, поглаживал переливчатую шкуру лошади. Барышник рассмеялся. «Пожалуй, нет. Разве только Тоби со мной пойдет?» — согласился он. «Вы только на него поглядите. Я бы к этому жеребцу ни за какие деньги близко не подошел». «Я поеду верхом на этой лошади», — неожиданно заявил Байерс. На какой лошади?» — поинтересовался барышник. Остальные смотрели, как Байерт забрался на ворота и спрыгнул в загон. — Вы, молодой человек, к этой лошади лучше не подходите, — крикнул барышник, — а не то я на вас суд подам. — Оставь его в покое, — сказал Маккалем, — чтобы он мне запалил жеребца, который полторы тысячи стоит. Эта лошадь его прикончит. Эй, Сартерис! Макалим вытащил из кармана перетянутую резинкой пачку бумажных денег, оставь его в покое. Ему только того и надо, сказал он. Барышника кинул деньги быстрым оценивающим взглядом. Будьте свидетелями, джентльмены, начал он громко, потом остановился и вместе со всеми стал напряженно наблюдать, как Байерд подходит к жеребцу. Лошадь глянула на него своим горящим надменным глазом и, спокойно подняв голову, фыркнула. Негр посмотрел через плечо, пригнулся, и его монотонный напев зазвучал громче и быстрее. — Отойдите, белый человек! — сказал он. Лошадь снова фыркнула и, дернув головой, словно нитку, перекусила канат, и негр поймал взлетевший в воздух конец. «Уходите, белый человек, уходите поскорее!» — крикнул он. Но жеребец уклонился от его руки. Злобно оскалившись, он бронзовым дихрем взметнулся в воздух, и негр отскочил в сторону, неуклюже раскинув руки. Байерт успел увернуться, присев под взвившимися подковами, И когда лошадь закружилась, мерцая тысячу огоньков, зрители увидели, что человеку удалось обмотать ей веревкой морду, а потом лошадь осадила назад и, изогнув спину, сорвала человека с земли, так что он словно тряпка повис в воздухе. Потом она остановилась вся дрожа, потому что Байерт сдавил ей ноздри скрученной веревкой, и он вскочил ей на спину, а она стояла, опустив голову и вращая глазами, между тем, как по ее спине новым взрывом мерцающих язычков пламени пробегала дрожь. Лошадь рванулась вперед, словно птица, распахнувшая бронзовые крылья. Под напором вулканического грома разлетелись в щепки ворота, и зрители кинулись в рассыпную. Байерт согнувшись сидел верхом у неё на плечах, дергая ее безумную голову, и они понеслись по переулку, вызывая смятение среди терпеливо стоящих на привязи возле кузницы лошадей и мулов и расставленных там же фургонов. На перекрестке, где переулок вливался в улицу, перед ними разбежалась в разные стороны кучка негров, и жеребец, не останавливаясь, перелетел через подвернувшегося ему под ноги маленького негритянка, сосавшего полосатый леденец. В эту минуту в переулок как раз сворачивало запряженные мулами повозка. Мулы бешено садили назад, прямо на сидевшего в повозке белого мужчину, который, обезумев от страха, разинул рот. А Байер снова повернул свою молнию и направился в сторону противоположную площади. Сзади в клубах пыли. Бежали по переулку орущие зрители, в том числе Барышник и Маккалем, все еще сжимавшие в руке пачку бумажных денег.